Вдруг он встал. «Боже мой, если б я знал, что дело идет об обломове, мучился ли бы я так?» Сказал он, глядя на нее так ласково, с такой доверчивостью, как будто у ней не было этого ужасного прошедшего. На сердце у ней так повеселело, стало празднично, ей было легко. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а он не казнит ее, не бежит. Что ей за дело до суда целого света? Он уж владел собой опять, был весел, но ей мало было этого. Она видела, что она оправдана, но ей, как подсудимый, хотелось знать приговор, а он взял шляпу. — Куда вы? — спросила она. — Вы взволнованы. Отдохните, — сказал он. Завтра поговорим. Вы хотите, чтобы я не спала всю ночь, — перебила она, удерживая его за руку и сажая на стул? Хотите уйти, не сказав, что это было, что я теперь, что я буду? Пожалейте, Андрей Иванович, кто ж мне скажет? Кто накажет меня, если я стою? Или кто простит? — прибавила она и взглянула на него с такой нежной дружбой, что он бросил шляпу и чуть сам не бросился перед ней на колени. «Ангел, позвольте сказать, мой, — говорил он, — не мучьтесь напрасно, не казнить, не миловать вас не нужно. Мне даже нечего и прибавлять к вашему рассказу. Какие могут быть у вас сомнения? Вы хотите знать, что это было, назвать по имени? Вы давно знаете?» «Где письмо Обломова?» Он взял письмо со стола. «Слушайте же!» И читал. «Ваша настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущее. Это только бессознательная потребность любить, которая за недостатком настоящей пищи высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках». — Вы ошиблись, — читал Штольц, ударяя на этом слове, — перед вами нет тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку. — Видите, как это верно, — сказал он, — вам было и стыдно, и досадно за ошибку, к этому нечего прибавить. Он был прав, а вы не поверили, и в этом вся ваша вина, вам бы тогда и разойтись, но его одолела ваша красота, а вас трогала его голубиная нежность, чуть-чуть насмешливо прибавил он. Я не поверила ему, я думала, что сердце не ошибается, нет, ошибается, и как иногда гибельно. — Но у вас до сердца и не доходило, — прибавил он, — воображение и самолюбие с одной стороны, слабость с другой, а вы боялись, что не будет другого праздника в жизни, что этот бледный луч озарит жизнь, и потом будет вечная ночь.